Глава вторая. Дом постепенно наполнялся отдыхающими. Скандалиску заселили прямо напротив нас в одноместном номере. Угловой трехместный номер бок о бок с ней заняла приятная молодая женщина с двумя детьми, такими же рыжими, как и она сама. Кто поселился через стенку от нас, я не успела узнать. Дверь была закрыта, и из-за нее не доносилось ни звука. Зато я с облегчением убедилась, что шумное семейство из мамы, папы и ребенка заняло угловой трехместный номер в левом крыле. Это было очень далеко от нас, к моему большому счастью. Причем напрягал меня не столько ребенок, сколько его родители. Почему-то они общались друг с другом и с отпрыском исключительно на повышенных тонах. Чуть позже подъехала то ли пара, то ли семья. Красивая, утонченная брюнетка с жутковатого вида кавалером, больше похожим на гоблина перероска. Им повезло поселиться как раз напротив скандальной семейки, но я была за них спокойна. Такой мужик запросто утихомирит любого, кто не будет давать отдыхать. «Ну, могло быть и хуже», — оптимистично заявила Маринка, вытряхивая вещи и сумки на кровать. Веселой молодежной компании тут и не пахнет, но природа с заглядением. «Все отлично!» — поспешила я успокоить подругу. «Правда. Сейчас поужинаем, потом прогуляемся перед сном, а завтра с утра на лошадях покатаемся». «Мама!» — раздалось из-за двери, и чьи-то ножки быстро пробежали по коридору. «Там еду раздают!» «О, соседский пацан принес радостную весть!» — констатировала я. «Если мелкий не соврал, то жизнь налаживается!» Мы вышли из номера и, уточнив у Елены местонахождение столовой, отправились подкрепиться. Столовая казалась подстать всему бобриному утесу. Небольшая, но уютная и чистенькая. Еда на линии раздачи источала ума помрачительные ароматы, но меня при этом слегка замутило. Вдох, выдох, только носом. Ровно, спокойно, глубоко. Неприятные ощущения отступили, остался только зверский голод. Столиков было всего четыре, и это был, пожалуй, единственный, но весомый минус. Номеров на базе, насколько я могла доверять своим математическим способностям, восемь. По справедливости, столиков должно быть по числу комнат, ведь далеко не все мечтают о компании на обед. Особенно те, кто селится в номерах-одиночках. Явно же люди хотят отдохнуть от социальных контактов. А тут, получается, нас вынуждают общаться с другими постояльцами. Шумная семейка уже заняла один из столиков за окном, а рыжая с детьми расположилась за соседним. Я тут же бросила ветровку на один из столиков пока еще свободного столика. Впрочем, шансов, что мы поедим в одиночестве, у нас не было. И точно, пока я выбирала самое вкусное, за нашим столиком обосновались двое парней. Совсем молодые, вчерашние, а то и сегодняшние студенты. К рыжему семейству подсела блондинка, устроившая скандал у стойки. Впрочем, теперь она была мила и любезна, наверное, успела отдохнуть с дороги и поправить настроение. В чем-то я ее понимала, сама ведь видела, по каким ухабам пришлось добираться. За соседним столом уютно устроилась колоритная парочка, гоблин со своей феей, а вскоре к ним присоединилась совершенно невероятная девушка. Девушки, как я разглядела чуть позже, оказалось хорошо за 50. Тонкая сетка морщинок предательски выдавала ее возраст, зато фигуры и осанка были такими, что я невольно расправила плечи. Это была настоящая стать. С каким достоинством она несла себя, не говоря уж о изяществе, с которым поставила поднос на стол? Со спины я не дала бы ей больше двадцати пяти, да и в сумерках я бы не назвала ее старухой, если бы не слепящий закатный свет, то правда о ее годах осталась бы тайной. Я ощутила укол зависти. Вот достойная старость. Вот к чему стоит стремиться. А получится ли? И все бы ничего, но одета она была так, что меня снова начал мучить приступ тошноты. Разноцветная туника, от которой ребило в глазах, обили каких-то бусиков и цепей с подвесками на шее, звенящие кольца браслетов на обеих руках. Очевидно, решила надеть все лучшее сразу. То ли так цепляется за уходящую, а вернее ушедшую молодость, то ли просто привыкла к имиджу новогодней елки. При таких внешних данных и явной работе над собой так промахнуться с одеждой, это еще постараться надо. Последним в столовую вошел мужчина. Мужик как мужик. Ничего особенного, глазу негде зацепиться. Простые синие джинсы, светлая рубашка пола, средний рост, среднее телосложение, даже залысины были какими-то средними. Но чего то его цепкий взгляд мне не понравился. — А вы тоже отдохнуть приехали? Такой обыденный вопрос одного из парней выдернул меня из задумчивости, но Маринка сориентировалась первой. «Празднуем мой карьерный взлет. Не то чтобы прямо взлет-взлет, но есть повод для радости. Вот и решили провести выходные вне дома. А вы?» «А мы тоже празднуем. Даня защитил диплом. Теперь мой брат – будущий миллионер». «О как!» – улыбнулась я. «Это где учат на миллионеров? А то я бы переквалифицировалась». Даня, который оказался высоким, худым и сутулым очкариком, меньше всего походил на миллионера. Впрочем, откуда мне знать, как они должны выглядеть на самом деле? — Айтишник я, — смущенно пробубнил Данил и попытался взлохматить свой русый ежик. — Пока о миллионах говорить рано, но несколько компаний уже готовы меня взять на постоянную работу с хорошим окладом. А я, честно говоря, не знаю, кого выбрать. Они думают, что я торгуюсь, но я правда запутался. — Хорошо, когда тебя не отрывают с руками, — усмехнулся его брат. — Можно отдохнуть летом. «Кстати, я Женя». «Виталия», — снова улыбнулась я. Маринка тоже представилась и задала логичный вопрос. «А вы, Женя, не айтишник и не миллионер?» «Я нищий бывший теннисист», — усмехнулся Женя. «Делал ставку на спорт, а потом словил травму. Громыхнулся со стремянки в лучших традициях премии Дарвина, так что теперь мне светит максимум карьеров из рука в школе». Добрось, да перебил Дани, я поняла, что они об этом много разговаривали. — Починят твою ногу, будет лучше прежней. — Два года уж чинят, — печально улыбнулся Женя. — Да и фиг с ней. А вы чем занимаетесь? Вопрос был адресован нам с Маринкой. Мне не хотелось сильно вдаваться в подробности моей работы. Если бы это были юные девушки, то я с радостью разрекламировала бы себя, превосходного визажиста. Но для парней мои способности вряд ли были интересны. А вот Маринка с радостью ухватилась за возможность похвалиться своим достижением и с упоением принялась рассказывать о перспективах стать самым крутым Шерлоком. Мужик в джинсах опустил свой поднос возле разноцветной бабки и довольно громко представился, протянув руку гоблину. «Григорий — Григорий! Тот в ответ протянул свою и что-то буркнул в ответ. — А ты, Виталия, тоже в органах работаешь? Вопрос Жени застал меня врасплох. Я поспешно затолкала в рот ложку с рогу и принялась жевать виноватым видом, мол, я и хотела поговорить, да что-то помешало. Маринка тут же встряла. «Нет, — Нет-нет-нет, Витек у нас девушка творческая, некогда ей преступности искоренять. Учитывая то, что я еще не успела отойти от предыдущего расследования, в которое меня втянула подруга, это звучало иронично. Но меня все устраивало, если не считать того, что Григорий пялился на меня чересчур внимательно. Обычно я не обращаю внимания на то, смотрят ли на меня люди, когда я ем, но в этот раз кусок буквально застревал у меня в горле. Не выдержав, я уставилась прямо ему в глаза. «Если что-то хочет, то пусть прямо об этом скажет, черт бы его побрал!» «Что?» — вдруг пошел на контакт Григорий. «Что?» — невинно захлопала я глазами. «Вы на мне сейчас дыру прожжете!» — усмехнулся мужик. В столовой повисла неловкая тишина. Даже Глеб, который елозил и кривлялся, замер и прислушался. «Я?» — удивилась я и отложила ложку. «Мне показалось, это вы что-то хотите мне сказать?» «Если это такой подкат, то, уверяю вас, мое сердце уже занято», — издевательски прищурился мужик. «Можете не стараться, вы не в моем вкусе». Моя челюсть чуть не упала в тарелку от таких заявлений. Я довольно часто сталкивалась с хамским отношением мужчин, но, чтоб меня прилюдно унизили, от возмущения мне захотелось швырнуть тарелку прямо в его нагло улыбающуюся рожу. Помощь пришла откуда не ждали. Но — Но-но, за сердце Виталии уже сражаюсь я, — заявил Женя и подмигнул. — Кажется, у меня есть шансы. Впрочем, надеяться не смею, но осмелюсь предложить конную прогулку. Виталия, позвольте вас сопровождать. Всеобщий интерес ко мне так же быстро пропал, как и появился. Маринка сдвинула стул и оказалась между мной и хмоватым Григорием, и я была ей за это благодарна. — Конченый какой-то! — буркнул Данил. — Быдло! — Тише! — шикнула Маринка. — Еще не хватало, чтобы он ту драку затеял. С него останется. И что? — задумчиво протянул Даня. — Думаешь, если я айтишник, то за себя постоять не смогу? Если хочешь знать... — Не хочет... — перебил Женя. — В любом случае нас двое, а он один. — Неспортивно, — сморщилась Маринка. — Зато безопасно, — засмеялся Даня. — Но вообще удар у меня хороший. Когда старший брат на спорте, расслабляться не стоит. Напряжение спало, разговор ни о чем позволил мне отвлечься и выбросить из головы мелкую неприятность. Жаль, что такие гадкие люди, как этот Григорий, иногда встречаются мне на пути. Но я думаю, это плата за что-то хорошее. И если ничего хорошего пока нет, значит, это аванс. Постояльцы стали понемногу расходиться. Парни потащили Маринку смотреть на лошадей, а я отказалась под каким-то выдуманным предлогом. На самом деле меня снова стало мутить, и я всерьез опасалась шевелиться. — Мам, мы тоже хотим в конюшню! — звонко крикнул рыжий пацан. От упоминания конюшни тошнота усилилась, и я стала дышать еще глубже. «Странно, лошадки всегда мне нравились». «Так пойдемте с нами», — радушно предложил Женя, сверкая ясными голубыми глазами на загорелом лице. «Чуточку позже», — улыбнулась рыжая. «Но я уже доел», — законючил ребенок. «Мам, я тоже», — встряла его сестра. «Можно мы с Матвеем сходим?» «Ай, делайте, что хотите», — сдалась мать. «Но в седло не лезть, сзади не подходить, руки куда попало не совать». «Мы тупые, что ли?» – обиделся пацан. Мать ничего не ответила, только со вздохом закатила глаза. «Эта семья мне нравилась все больше и больше. Несмотря на мелкие перепалки брата с сестрой, их отношения казались мне пропитанными любовью. Острое чувство сожаления кольнуло в сердце и в глазах защипало. Я скучала по брату. По крайней мере, по тому брату, который у меня был до тех пор, пока наша семья не развалилась». Я никогда не позволяла себе жалеть о том, что оборвала все родственные связи, но иногда мне хотелось быть частью чего-то большего, чем просто я одна. Совсем не вовремя полезли мысли о том, что родных не заменит никто. Есть ли дорога назад? Или меня там никто не ждет? Если ждут, то почему не ищут? А если не ждут, то значит я сделала правильный выбор. В конце концов все разошлись, включая неприятного Григория, и остались только мы с рыжей матерью рыжих детей. Она спокойно и медленно доедала ужин, искренне наслаждаясь одиночеством. Сколько же ей лет? Судя по детям, в районе 35, но безупречная кожа и прекрасный цвет лица сбивали с толку. Даже я со своим профессиональным взглядом не дала бы ей тридцатки. Прямо шабаш не стареющих ведьм какой-то. Надо уделять себе больше внимания, чтобы потом вызывать зависть у молоденьких девчонок. Гимнастика по утрам точно лишней не будет. По слухам, она еще и бодрит. Рыжая наверняка занимается спортом. Фигура – просто заглядение. За такую можно и душу заложить. Яркие зеленые глаза, пухлые губы, точеный носик, пластика или природный дар. Дети красивые и сильно на нее похожи, значит, все уже генетика». Я зависла, рассматривая черты ее лица, и это не осталось незамеченным. «Что-то не так?» — с улыбкой спросила женщина. «Испачкалась?» Она подняла руку к лицу и нерешительно потрогала вокруг рта. «Нет-нет, все в порядке», — поспешно успокоила я. «Извините, пожалуйста, это моя профдеформация. Дело в том, что я визажист, а вы такая красивая, и я сейчас примеряла на вас разные макияжи». Простите еще раз, не хотела проявить бестактность. Мне было очень неловко. Мало кому понравится, что его так бесцеремонно разглядывают. Я вон и сама успела подцапаться с Григорием. Так что я ожидала чего угодно и даже приготовилась позорно бежать, но собеседница улыбнулась еще шире, встала из-за своего столика, потела ко мне и протянула руку. Визажист? Как здорово! Будем знакомы. Аврора Невская, ведущий мероприятий. Виталия, я протянула свою руку. Значит, вы делаете макияжи? Еще раз уточнила Аврора. А вы в соцсетях есть? Можно посмотреть портфолио? Конечно, есть, обрадовалась я. Расширение клиентской базы лишним не будет. Ко мне можно на ты. Взаимно. Мы уткнулись в смартфоны, чтобы обменяться контактами. Связь работала из рук вон плохо, но гораздо лучше, чем в доме. И профиль загрузился. Страничка «Авроры» была мне смутно знакома. Когда-то давно я уже ее видела в разделе рекомендованного, но смутили цены, поэтому подписываться я не стала. На премиум-сегмент у меня не хватало смелости. Те клиенты, которые обращались ко мне, не готовы были выложить за ведущего столько же, сколько за всю остальную свадьбу, включая еду, одежду, фотографа и меня. — Ого! Это твои работы? — с какой-то странной интонацией спросила Невская. «Мои?» — насторожилась я. «А что?» «И сколько берешь, скажем, свадьба?» Я честно назвала разбег цен. Скрывать не имело смысла, да и вряд ли напугаешь большими цифрами. «Это за макияж?» — еще более странным тоном уточнила Аврора. «За полный образ, прическа, мейк?» «Да ладно! А на какой косметике работаешь?» Я перечислила бренды. скрывать эту информацию смысла не было, потому что любая моя клиентка могла без проблем потрогать, понюхать мои тюбики и палетки. Но я была спокойна. На расходниках не экономлю. Качество и стойкость образа – моя репутация. «Так-так-так», – так, протянула Невская. «Значит так, смотри». Говорю, как есть. Мне очень нравится, серьезно. Работы шикарные, но цена... «Цена никуда не годится», — я приподняла брови. «Вот уж не знала, что человек, спокойно берущий такие гонорары, станет мелочиться. Но если клиентов будет много, то можно сделать скидку. Плюс придется отдавать какой-то процент Аврори за сводничество. Но это нормальная практика среди обмена клиентами». «Готова уступать за объем», — быстро озвучила я свои мысли. «Процентов десять и тебе десять». «Уступать?» — округлила зеленые глаза Аврора. — Ни в коем случае. Мои клиенты — серьезные платежеспособные люди. Не олигархи, но на радостных событиях не экономят. Цену деньгам знают, но человеческий труд высокого качества готовы оплачивать очень достойно. Скидки их пугают. Ты же не станешь покупать колбасу за сто рублей, побоишься отравления. Вот и они избегают слишком низких цен». Но у них и требования, наверное, такие, что страшно. Вынесут мозг еще до того, как я кисти достану из кейса». «Вовсе нет. Чем больше человек готов заплатить, тем больше он доверяет профессионалу. Да, требования у них действительно высокие, но твои работы в них прекрасно вписываются. Но учти, сервис должен быть на высоте. Деликатность, тактичность, готовность не только исполнить пожелания» но и всесторонне проконсультировать, подстроиться под клиента, где-то направить его мысли в нужное русло. Понимаешь, о чем я? Я понимала. Иногда клиентки словно замирали в двухтысячных, на которые пришлась их беззаботная юность, и думали, что именно те самые круглые бровки, ниточки и графичные, залитые лаком до хруста, локоны – вот то, что должно подчеркивать красоту невесты чуть за тридцать. Небрежные серфлоконы и полупрозрачный тон с сатиновым финишем вызывали у них стойкие ассоциации с халтурой и колхозом. Немалых усилий мне стоило мягко доносить до них мысли о том, что тренды давно изменились, и такие образы больше не вызывают ничего, кроме недоумения, как и невеста на ладошке. А ведь раньше подобные фото были в каждом альбоме. К счастью, мое богатое портфолио позволяло продемонстрировать красивые современные образы, и это становилось весомым аргументом. Как правило, невесты оставались в восторге от моей работы, крутились перед зеркалом, любуясь над такую необычную себя, делали селфи и рассылали сразу по всем своим чатам и без сожаления отдавали оплату, обещая рекомендовать меня подругам. Ах да, еще нужно будет обязательно уточнять, можно ли выкладывать фото в портфолио, потому что не все клиенты готовы делиться личными моментами. — Я никогда не выкладываю без согласования, — заверила я, — иначе фотографий было бы в разы больше.